Глава двадцать седьмая. «Не стыдно убирать грязь, стыдно жить в грязи». «Да дайте руку, Господи!» Начала я терять терпение, наблюдая, как герцог пятится. На моё счастье, в его комнате был ковер, И, запнувшись о его край, Ройд всё-таки замер на мгновение, позволив мне приблизиться и рассмотреть повреждения. «Всё не так плохо». Сделала я вывод, хмуро осмотрев его ладони. Мне чуть ли не волдыри мерещились, а тут... «Сейчас я попрошу принести нам...» «Сейчас ты выйдешь из моей спальни», — прорычал герцог, склонившись надо мной, практически обжигая горячим дыханием муха. «Не пойдешь. куда ты там собиралась?» «Строить купальни?» — прошептала я, оторвав взгляд от его ладони, — И переведя на обнаженный мужской торс. «Божечки! Кажется, когда я прощупывала его, то не сумела по достоинству оценить все вот это. Как я тогда подумала? Герцог следит за собой? О да, и еще как. Такой развитой мускулатуре и идеальным кубиком позавидовал бы любой бодибилдер. Так я пойду. Отчего-то хрипло прошептала я, облизнув пересохшие губы, и резко отпуская руку мужчины. Я так задумалась, что продолжала сжимать запястье, пока разглядывала его тело. С исследовательским интересом, не более того. Да, именно так. Вот домой вернусь и сяду докторскую писать на тему средневековой физкультуры. «Иди». Выдохнул он, после чего шумом втянул носом воздух, словно зверь, что принюхивается к своей добыче. «Ну, я пошла». Зачем-то озвучила я очевидное, чувствуя, как щеки обожгло румянцем. «Мамочки, ну и дурь мне в голову лезет. От неправильного и несбалансированного питания. Не иначе». Забежав в свою комнатушку, я закрыла дверь и, шумно дыша, навалилась на нее спиной. «Я мужиков полуголых не видела никогда, что ли? Видела. И даже голых. Да и не только видела. Да и вчера, провозившись с простывшим учителем, чего только не насмотрелась и не наслушалась. Хм, и ничего. Вообще ничего». Да даже когда он мне руку целовал, я ничего не испытывала, кроме желания вытереть ее о край платья. Что, собственно, и сделала, когда появилась возможность. А тут нагулялась, вздрогнув всем телом от голоса миллилитра, я перевела взгляд на кровать. Машонок обнаружился на ней, сидел на краю, замотавшись в какую-то трепицу, и так сильно, что мне были видны только его глаза и уши. «Ты где пропадал?» — ответила я вопросом на вопрос, интересуюсь. «И что это с тобой?» «Рад, что ты обратила на это внимание!» — заворчал миллилитр, после чего разразился кашлем. «Я умираю!» «От грудной хвори!» — уточнила я, не сдерживая порыв и закатывая глаза. «У меня алектаз левого легкого. Выдал он, скидывая трепицу и демонстрируя свое пузико. Смотри, вот, вдох, протянул он, превращаясь в шарик с крыльями. Выдох! Видела? Видела! Это конец! «Алектас! Спадение ткани легкого. Проще говоря, закупорка бронхов в ряда причин и утрата у одного или у обоих легких функций раскрытия. Ты прав, Не стала я спорить с больным мышем, На всю голову больным. Тебе конец. Что ж, не буду мешать. Покойся с миром. Открыв дверь, я хотела еще что-то добавить на прощание миллилитру, Но буквально подавилась словами, уткнувшись в замершего у моей двери, господина Дерби. «Доброе утро, Карина!» С каменным лицом поприветствовал он меня. «Его светлость просил помочь тебе в каком-то важном и нетерпящем отлагательств деле». «Да!» — ошарашенно выдохнула я, одновременно удивляясь тому, что герцог исполнил мою просьбу — Или свою угрозу, тут смотря с какой стороны посмотреть. А еще я почувствовала холодные лапки страха внутри. Управляющий мог слышать мой разговор с фамильяром. Если да, то... Да, угрюмый произнес господин Дерби. Я замялась, не сразу сообразив, что он отвечает на мой вопрос, а не подтверждает мысленное опасение. Да! Выдала я, выходя в коридор, и закрывая дверь в комнату. Его светлость разрешила мне провести в замке реновацию. «Рена что?» Впервые я увидела, как от изумления вытягивается лицо этого мужчины. «Реновацию!» Медленно и четко повторила я, доверительно поясняя. «Это процесс улучшения или реконструкции без разрушения целостности структуры». В данном случае структуры замка, так что вам нечем переживать. По его лицу было видно, что переживать он как раз после моих слов и начал. приказ его светлости, сами понимаете, невинно дополнила я указывая в сторону туалета. Прошу вас, господин Дерби, начнем с самого простого с уборной. Ты вы желаете облегчиться? Окончательно растерялся управляющий. Я желаю, чтобы вы нашли людей, что приведут уборные в порядок, назидательно произнесла я. Вы же не звери, господин Дерби, а люди. Но здесь. Я брезгливо помахала рукой перед носом, делая акцент на том, что до загаженного во всех смыслах помещения мы не дошли, а запах уже стоял такой, что из глаз слезы наворачивались. «Но в таких условиях даже свиньи не облегчаются». «И что вы хотите?» Управляющий окончательно определился с тем, как ко мне обращаться, и начал исключительно выкать. «Добавить соломы?» «Отмыть!» — заявила я, заметив ужас во взгляде господина Дерби. «Позвольте рассказать вам одну поучительную историю». Я слушаю вас, обреченно выдохнул он. В том месте, откуда я родом, один король приехал в глухую деревню с похожей, общей уборной. Начала я неосознанно копируя голос своего школьного учителя истории. И местные тихо смеялись между собой за его спиной, разумеется о том, как король, привыкший к золотому горшку будет ходить в их отхожее место. Такое же вонючее и зас... М -м -м, такое же, как у вас, в общем. И он не отрубил им головы? поразился господин Дерби. Нет, покачала я головой. Приехав туда, исходив в это отхожее место, он попросил дать ему ведро и тряпку, и все отмыл. Сам! Не сдержав эмоций, выкрикнул управляющий, вероятно, представляя на месте персонажа их короля. «Да, этот букет ожирения я тоже не представляла с ведром. Разве что с ведром, наполненным жареными куриными ножками. Да, он сам отмыл уборную», — подтвердила я, вкрадчиво добавляя. «Он был истинным королем и знал, что не стыдно убирать грязь, стыдно жить в грязи. «Не стыдно убирать грязь, стыдно жить в грязи», — задумчиво повторил за мной господин Дерби, едва заметно кивая своим мыслям. «Именно!» — многозначительно кивнув, я уверенно произнесла. «И «Именно поэтому, закончив с наведением порядка в уборных, мы с вами приступим к купальням. Купелям. Суть не в этом». Помотав головой, не вспомнив правильное обозначение, я пояснила: Не мытами ходить тоже стыдно. Будем исправлять.